Евгений Став Кумин, наёмник. Войска торговой федерации в успешном порядке покидали поле боя. В небе кружили вертолёты Black Shark, прикрывая с воздуха солдат, которые на вику скидывали с себя бронежилеты и оружие, уменьшая тем самым свою массу. Всё делалось для того, чтобы в транспортный шаттл влезло как можно больше бойцов федерации. Вдалике у горизонта уже вовсю шла воздушная схватка. Гиран использовал рихтнинг, приграждали пусть своим противникам бейстам, чтобы те не смогли сбить тяжело взлетавший транспорты Элефханд, в каждом из которых находилось до полутысячи притиснутых друг к другу солдат, или же более дорогое с точки зрения командования военное имущество, вроде танков, атмосферных самолётов и прочей боевой техники. Времени катастрофически не хватало, и планета была окончательно потеряна. На орбите из последних сил вели бой тяжёлые крейсера, обеспечивая достаточно большое окно для эвакуации наземных войск. К противнику подходило подкрепление в виде ударной космической группировки из пяти линкоров и трёх крейсеров. Нужно было уходить, чтобы не остаться здесь насовсем. Но вот последний элифхант прилепился к своему транспортному кораблю, и вся группировка с боями стала уходить прочь из потерянной системы. Там на планете Ещё остались войсковые части и отдельные группы солдат. Если они не погибнут сразу в запале схватки, то их обменяют один к одному на пленных солдат противника.